Глава десятая. Кто прав, кто виноват. Хорошо ночами сидеть на подоконнике и смотреть на звездное небо. Не мужское занятие, конечно, исключая те случаи, когда вот-вот должны появиться твои студенты, сбежавшие из общежития и где-то шлявшиеся полночи. Когда под окнами, оглядываясь по сторонам, показались Ленар и Дэнни, я готов был придушить обоих. Но вместо этого наблюдал, как беглецы нашаривают канаты с простыней. Да, тот самый, который сейчас лежал на столе в моем кабинете. А то, что свисало со второго этажа, всего лишь иллюзия, созданная мною пару минут назад. Ленар полез первым. «Молодец, храбрый мальчик». Или наоборот стремится поскорее исчезнуть из виду. Не тут-то было. Легкий пас, заветное слово, и вместо простыни его пальцы схватили пустоту. Парнишка тихо вскрикнул и приземлился на траву, чуть не задев Дэнни. «Сдурел!» — зашипел тот, да так, что даже я услышал. «Не понимаю!» — потряс головой Ленар, но простыня все так же свисала перед ним. «Давай лучше ты, а я подстрахую». Дэнни свысока взглянул на товарища и вцепился в лестницу. Он добрался почти до окна, когда ткань исчезла. На этот раз падение прошло менее успешно, и оставалось надеяться, что Дэнни ничего не сломал Ленару, потому что приземлился он прямиком на соседа. Парни зашушукались и приняли единственно правильное решение — оставили в покое простыни и попытались забраться по стене. Но, увы, Стены общежития не были предназначены для скалолазанья или окна лазанья, поэтому и вторая, и третья попытки оказались безуспешными. Леннер махнул в сторону центрального входа. Дэнни покачал головой. Жаль, что говорить стали тише, и пришлось читать по жестам. Проспорив минут десять, парни все-таки пошли ко входу. Я быстро соскочил с подоконника и бросился в коридор, а оттуда на первый этаж. Подоспел как раз вовремя. Незадачливые студенты открыли дверь и пытались войти. Ничего не получалось, словно невидимая сила не пускала их через порог. Занятно. Вот бы мне в комнату такую защиту. Подошел поближе, чтобы Ленар и Дэнни могли меня видеть. Они замерли на миг, а затем, не сговариваясь, бросились бежать. Наверное, глупость — это заразно. Иначе чем объяснить, что я вместо того, чтобы вернуться к себе и лечь спать, «Погнался за ними?» «Будь я старше лет на сорок или в сидячий образ жизни, нарушителям удалось бы скрыться». Но балаганные привычки брали свое, и у самого парка нагнал выдохшихся студентов. «Что на подвиги потянуло?» «Схватил обоих за пиджаки, чтобы снова бегать не вздумали. Вы где были?» «Мы...» — мялся Леннер. «Мы гуляли и не заметили, который час». «Так почему же для прогулки вам пришлось выбираться через окно?» Парни поникли. «Это я виноват», — вмешался когтистый. «Попросил Ленера потренироваться со мной, у него меньше проблем с контролем. И мы решили, почему ночью перебил я. Вам дня мало?» «Чтобы не видели. Нашли чего стыдиться. Хотя в какой-то степени понимал их. Я бы тоже не стал выставлять напоказ показ свои слабости». А в комнате или зале потренироваться нельзя? Ночью там тоже никого нет. Так разнести можем, виновато понурились беглецы. Ладно, махнул я рукой. И когда вы отправились на тренировку? Около полуночи, ответил Ленар. Значит, не Дэнни. Уже легче. А с другой стороны сложнее. Кто тогда? Что-то случилось? Нахмурился Даниэль. На третьем этаже напали на студентку. Решил сказать правду. «По описанию, кто-то похожий на тебя. Но раз вы тренировались, вопросов нет. На первый раз прощаю. Только чтобы больше такого не было. Если вам куда-то надо, предупреждайте, мы решим проблему». «Спасибо», — пробормотали парни. «А теперь можно нам вернуться в комнату?» «Идем», — вздохнул я. Вот только дверь, впустившая меня, в упор отказывалась разрешить войти студентам. Пришлось свешивать простыни обратно, и помогать горемыкам забраться в окно. На сон оставалось всего три часа, и я, еще раз выслушав взбивчивые извинения, пошел к себе. Не раздеваясь, плюхнулся на кровать и заснул, едва голова коснулась подушки. Зато утром будильнику снова пришлось летать по комнате. Надо найти способ уничтожить эту мерзость. Вот придут выходные, обязательно этим займусь. В самом гадком расположении духа я отправился в академию и два часа распинался об особенностях и важностях стратегии. Сухие факты, не более того, которые вряд ли пригодятся студентам. Не давала покоя тренировка Ленера и Денни. Не нужна им стратегия, а нужно учиться контролировать себя. Хотя самоконтроль — это тоже часть стратегии, так почему бы... Непривычные мысли... Похоже, я слишком вжился в роль профессора и начал думать, как он. Например, о том, что программа Академии несовершенна и не мешала бы на базе скучной теории создать возможности для практики. Когда я сбежал из дома и попал в балаганчик, не сразу очутился на сцене. Сначала выполнял подручную работу, помогал с декорациями, костюмами. Мне хотелось играть, но было слишком страшно. Тогда хозяин балаганчика поступил со мной подло, Поручил аккуратно подать веера актрисе на подмостках. Но стоило мне подойти ближе, вытолкнул на сцену. Пришлось выкручиваться, импровизировать, играть. С того дня я стал одним из ведущих актеров «Балаганчика» и ни разу не пожалел, что так произошло. Вот и этим ребятам мало пространственных рассказов о тактиках боя. Нужна практика. Неожиданная, внезапная. Профессор Кроун. Кажется, так увлекся раздумьями, что перестал диктовать лекцию и уже несколько минут пялился в пустоту. «Извините», — пробормотал я и продолжил диктовку, но идея никак не желала отступать на второй план. Что ж, попытка не пытка, надо все продумать, глядишь, что-то и получится. После второй пары меня вызвала к себе Айдора. Я подозревал, что по поводу вчерашнего, поэтому шел к ней спокойно. Деканша восседала в кресле с удрученным видом. «Альбертинат!» — всплеснула она руками при моем появлении. «А вот и вы!» «А вот и я!» — не ожидал подобных эмоций. «Аль!» — со вчерашнего вечера не сомкнула глаз, кинулась ко мне Айдора. «Неужели кто-то со второго этажа напугал несчастную Виру? Это так ужасно!» «Мои здесь ни при чем!» — поспешил уверить Деканшу. Ленар и дени весь вечер занимались. Я к ним заглядывал. «У Джема вряд ли есть когти!» «У него что-то с глазами. Двойняшки горят по поводу и без. И вообще, девчонок исключаем сразу». «Да-да, конечно», – закивала Айдора. «В группе Эйны тоже только у одного студента есть когти. И он вне подозрений. Но кто-то же напугал бедняжку. Что нам делать?» «Предлагаю подождать», – ответил я. «Надо дать преступнику почувствовать свою безнаказанность. И тогда он проявит себя снова. А мы будем к этому готовы». «Но кто-то может пострадать», — сопротивлялась Айдора. «Тем не менее, Вира цела, не царапины. Выждем до следующей недели, впереди выходные, слишком много глаз будет вокруг. А вот в учебные дни студенты корпят над книгами, преподаватели над лекциями. Тут-то мы и поймаем негодяя на месте». «А как мы узнаем, когда он нападет?» — понизила голос Айдора и придвинулась ко мне. «Следилки». Люблю эти незаметные маячки. Сам с помощью такого поймал артиста, ворующего деньги из кассы. Они маякнут, если что-то пойдет не так. Мы узнаем, кто нападает на студентов. И устроим засаду?» Глаза деканши запылали от детского восторга. «Именно!» — кивнул я. Айдора захлопала в ладоши и предложила тут же заняться следилками, а заодно выдала пятьдесят кронных премии и пропуск в город на два дня. Мои пары закончились, поэтому ближайший час я бродил по студенческим этажам и развешивал маячки, похожие на глаза размером с бусинку. Они тоже не требовали больших запасов энергии, зато доказали свою эффективность. Теперь если в общежитии произойдет что-то подозрительное, маячки тут же мне шепнут, а главное выследят шутника. Почему до сих пор хотелось думать, что все произошедшее с вирой чья-то нелепая шутка. А если нет? Что тогда делать? Хотя это не мои проблемы. У нас есть четыре декана, есть заместители деканов и ректор, конечно же, дрожайший ректор. Пусть они и решают возникшие вопросы, а я буду скромно помалкивать в сторонке и учить студентов. Справившись с задумкой, я заперся в комнате и пересчитал аванс. Пятьдесят кронных. Целое состояние для скромного артиста и столько возможностей его потратить. Во-первых, одежда. Самое главное, потому что мой единственный свадебный костюм, скрытый под мантией, уже набил оскомину. Новые штаны, рубашки, белье — все это непременно следовало приобрести. Во-вторых, ножны для меча. Временами он становился слишком говорлив, и не мешало бы скрыть его с глаз долой. Оставались всякие мелочи. Тратить деньги зря не собирался. «Да, оплата высока, но может статься, что придется бежать с пригретого местечка. На что мне тогда жить?» «Понадобится время, чтобы отыскать пристанище и работу. А главное – деньги. Если же удастся задержаться здесь подольше, можно накопить на небольшой домик с садом и остепениться. Жить в свое удовольствие, выращивать фрукты, и овощи или основать свой театр – тоже вариант. Мечты, мечты». Оставалось надеяться, что хоть некоторым из них доведется сбыться Было еще кое-что в моих планах на выходные Хорошенько изучить город Мало ли, когда и как придется уносить ноги Не повредит осмотреть местность, выбрать ориентиры Пусть мои чудовища оказались мирными Но это я не видел их в гневе А вдруг веселая компания все-таки решит сожрать своего профессора Или деканша догадается, что кроун совсем не кроун Жизнь в балаганчике научила меня, что стоит быть готовым ко всему, а случай с Амалией доказал, что когда просыпаешься утром в своей постели, кто знает, где ты окажешься вечером. От обеда в столовой и побеседовав с коллегами, решил потратить время на самосовершенствование, а точнее на то, чтобы превратить нудную стратегию в предмет, который пригодится студентам. Давненько мои несчастные мозги так не трудились. Одно дело переписывать чужие конспекты, и совсем другое — самому составлять нечто полезное. Обложившись книгами, пытался выискать в них рациональное зерно. Получалось плохо. Отодвинул книги в сторону. Нет, все придумаю и продумаю сам. Ужин я пропустил. Даже не заметил, когда за окнами стемнело. И лишь после того, как проснулся на собственных записях, понял, что наступила ночь. Перебрался на кровать, на ходу проверяя сигналы маячков. Все спокойно, никто не пытался бедокурить. Впервые за неделю проснулся, когда солнце было высоко над горизонтом. И тут же засобирался в город. Торговцы предпочитают выставлять товары рано утром. Чем ближе к закату, тем больше взлетают цены для зазевавшихся покупателей. Нацепив пыльную одежду и накинув мантию, я поспешил к воротам. На этот раз никто не встал у меня на пути. Наоборот, ворота приветливо распахнулись, пропуская меня на подъездную дорогу. На этот раз прекрасная деканша не подвозила меня на экипаже, поэтому пришлось мести сапогами дорожную пыль. Ласково пригревало солнышко, и я чувствовал себя свободным, счастливым, богатым. Двадцать из пятидесяти кронных приятно отягощали карман, а я готов был с ними расстаться и даже не жалел об этом. Кардем встречал меня уличным гомоном. Пусть и не ярмарка, но торговых палаток хватало, как и пронырливых продавцов, торопившихся вручить свой товар незадачливым покупателям. Но меня так просто не обманешь, поэтому и штаны с прорехами, и рубашка, видавшая молодость моего деда, остались в лотках торговцев. Зато я стал счастливым обладателем темно-коричневых штанов, одной парадной рубашки, двух обычных, жилета на пуговицах, новенького плаща, кошелька в подарок к плащу. Вот бы сбросить все покупки в мешок. Но мешка не было, и приходилось тащить их в руках, ругаясь и вспоминая темного брата-богини. Я уже собирался возвращаться в академию, когда заметил прелестницу Эйну. Думал подойти поздороваться, но рядом с профессоршей очутился подозрительный тип, старательно скрывавший лицо. Он склонился к ушку девушки, что-то ей сказал, и Эйна пошла за ним прочь с площади. Подглядывать за чужой личной жизнью плохо. Оставалось лишь посетовать, что рыбка уплыла, и шагать прочь. Путь домой в академию показался куда дольше. Как и в первый приезд сюда, главный вход возник на пути внезапно. Какая искусная магия защиты! Оставалось поражаться и завидовать. Ворота распахнулись, я миновал подъездную аллею, обошел главный корпус и, наконец-то, добрался до общежития. Близости моих апартаментов радовался так, словно прожил в них лет десять. Ноги еле передвигались по лестнице. Вот она, желанная дверь. Дернул на себя ручку и замер на пороге. Все было перевернуто вверх дном. Кто-то вывалил на пол книги с полок, немногочисленные вещи. В спальне ждали раскрытые чемоданы Кроуна. Хотели обокрасть? Кто и зачем? Реус кинулся к единственному возможному свидетелю, но на меч был наброшен плащ. «Ничего не видел», — сообщил тот, «слышал шаги, тяжелые, точно мужские, и шум». «Тьма их, возьми!» Я сел на диван и обхватил голову руками. «Кому могло понадобиться копошиться в моих вещах? Знал ведь, что надо поторопиться с замком, и где искать виновного? Надо проверить, ничего ли не пропало». Заодно пришлось избавляться от последствий бардака. Книги вернулись на полки, содержимое чемодана в шкаф. Хотелось рвать и метать, но я приказал себе быть сдержанным. Зря не навесил маячков на учительское крыло, из чего взял, что подозрительные тут только студенты. Тут тоже мог орудовать студент, но, увы, маячки не охватывали часть для профессоров. Когда поднимал с пола вторую мантию, из нее выпал клочок бумаги. «Убирайся!» Коротко и ясно. Теперь не сомневаюсь, что шалили студенты. Кому я так насолил? Вроде успел только взрывашкам. Буйные двойняшки запросто могли устроить каверзу, чтобы отомстить яро ненавидимому профессору. Придется снова провести беседу. Но ничего не сожжено, а детки не удержались бы от коронного почерка. Не они? Тогда кто? Джем? До сих пор понятия не имею, что он из себя представляет. «Регина? лизи Слабо представляю девчонок, рассыпающих по полу книги. Деннис Ленером вычеркнул сразу. «Профессор?» «Вспомни про волка». Растерянный Ленор возник в дверях и снова забыл постучать. «Профессор, что-то случилось?» спросил он, разглядывая мое мокрое от пота лицо. «Вы сами на себя не похожи». «Что ты тут делаешь?» рявкнул я громче, чем хотел. «Вы обещали позаниматься?» Поежился парень и попятился. Похоже, я его напугал и обидел. Нет, так не пойдет. «Заходи!» Решил на время забыть о вредителе. «Присаживайся, сейчас я немного отдохну и начнем занятия». Ленар опустился на краешек дивана и оглядывался по сторонам. «Что тут интересного? Комната как комната, почти не обжитая. Обычно мое жилище соответствовало характеру. Всюду костюмы, тексты, наскоро записанные на всем, что попадется» а здесь пустота. Тоскливо. Ничего, еще все впереди. Надо только найти одного поганца и заставить его пожалеть, что вторгся на чужую территорию. — Что хочешь обсудить? — плюхнулся я рядом. — Тот канат. Ответ Ленора стал для меня полнейшей неожиданностью. — Канат? Да. Он исчез из моих рук, хотя секунду назад был. Как можно сделать нечто подобное? Это ведь не защитная магия, да? «Понимаю, что это не программа Академии, но мне и правда интересно». «Хорошо», – кивнул парнишке, – «ты прав. Это магия иллюзии. Она немного проще защитной и в то же время сложнее. Главное для иллюзии – хорошее воображение, а для защиты – умение распределять свои силы». Ленар слушал очень внимательно. «Давно у меня не было столь благодарного слушателя. Потом даже вытащил из кармана магическое перо», Помятый листок и начал делать записи. Внезапно я понял, что мне самому интересно делиться тем, что знаю и умею. Наверное, все-таки дело было в атмосфере академии, особенной, не похожей ни на что другое. Казалось, что я вдруг стал другим человеком. Стоило сказать спасибо профессору Кроуну. Не только за сто кронных, но и за возможность круто изменить свою жизнь».